Глава 6. Взгляните по-новому на внутренний раздражитель. Мы не можем держать под контролем чувства и мысли, всплывающие в нашем сознании, однако мы способны контролировать свои действия по отношению к ним. Метод принятия и ответственности, применяемый Брикером в программах отказа от курения, предполагает, что следует не удерживать себя от мыслей о навязчивом желании, а научиться эффективно с ними справляться. Это справедливо и для других видов отвлечения, таких как беспрестанное заглядывание в телефон, бесконтрольные перекусы и чрезмерный шопинг. Не стоит пытаться побороть свою тягу. С навязчивыми мыслями нужно справляться иными способами. И в этом вам помогут четыре шага, о которых я рассказываю далее. Шаг первый. Выявите чувство дискомфорта, предшествующее акту отвлечения сосредоточившись на внутреннем раздражителе. Когда я пишу, меня часто охватывает желание погуглить то одно, то другое. Эту вредную привычку легко оправдать, дескать, я занимаюсь научными изысканиями. Но в глубине души я знаю, что нередко просто отвлекаюсь таким способом от тяжелой работы. Брикер советует сосредоточиться на внутреннем раздражителе, включающемся перед нежелательным поступком. Это может быть беспокойство, тяга к чему-то, нетерпение или мысли о своей некомпетентности. Шаг второй. Опишите раздражитель. Брикер советует описать раздражитель независимо от того, поддались ли вы его воздействию. Он также рекомендует зафиксировать время, отметить, чем вы занимались и что почувствовали, когда поняли, что внутренний раздражитель побуждает вас отвлечься. Причем все это нужно делать сразу же, как вы заметили перемену в поведении, поскольку так легче вспомнить, что вы перед этим ощущали. Вы можете составить для себя таблицу, так называемый трекер отвлечения, куда можно вписывать раздражители, воздействию которых вы подвергаетесь в течение дня. По мнению Брикера, внешние раздражители легко распознать, а вот чтобы начать замечать действия внутренних раздражителей, Требуется определенное время и опыт. Он советует описывать возникшее желание самому себе так, словно вы наблюдаете его со стороны. Например, сейчас я чувствую напряжение с правой стороны груди. И вот моя рука уже тянется к смартфону. Чем лучше вы сможете фиксировать свои поступки, тем легче вам будет со временем их контролировать. Беспокойство уходит, мысль теряет силу или заменяется другой мыслью. Шаг третий. Исследуйте свои ощущения. Брикер советует с любопытством вглядываться в свои ощущения. Может быть, когда вы собираетесь отвлечься, у вас подергиваются пальцы? Или стоит вам подумать о работе, и в животе все сжимается? Что вы чувствуете, когда ощущения достигают пика, а затем спадают? Совет Брикера – не поддаваться порыву, а понаблюдать за ощущениями. Схожие приемы применялись в эксперименте по отказу от курения, и положительный результат был вдвое выше, чем в ходе самой успешной программы Американской Ассоциации пульмонологов. Один из излюбленных приемов Брикера называется «листья на поверхности ручья». Если вы чувствуете, что внутренний раздражитель пытается склонить вас к нежелательному действию, представьте, что сидите на берегу тихого ручья и наблюдайте, как по его поверхности плывут листья. Положите мысли, которые вас одолевают, каждую на свой листок, и дайте этим листьям одному за другим, кружась, уплыть по течению. Шаг четвертый. Остерегайтесь переходных моментов. Это такие моменты в течение дня, когда вы переходите от одного занятия к другому. Случалось ли вам за рулем взять в руку телефон, ожидая зеленого сигнала светофора, и затем обнаружить, что уже ведя машину, вы по-прежнему в него смотрите? Или открыть страницу в браузере и, досадуя, что она так долго грузится, открыть другую, чтобы скоротать время? Или заглянуть в социальную сеть, пока идете с одного собрания на другое, и уже вернувшись к своему рабочему столу, осознать, что вы до сих пор прокручиваете ленту? Во всех этих занятиях, как таковых, нет ничего плохого. Но существует одна опасность. Решив посвятить им всего секундочку, можно в итоге сделать что-нибудь такое, о чем потом пожалеешь. Например, попасть в аварию. Существует прием, который, как я убедился, прекрасно помогает избежать такой отвлекающей ловушки. Правило 10 минут. Когда меня тянет заглянуть в телефон, потому что мне нужно успокоиться, и я не придумал ничего лучшее, я говорю себе, «Ну хорошо, но только не прямо сейчас, а через 10 минут». Это помогает мне обуздать всевозможные отвлекающие порывы. Будь то желание что-нибудь погуглить, лишь бы не писать, съесть какую-нибудь ерунду, когда скучно, или посмотреть очередной эпизод на канале Netflix, когда я «слишком устал, чтобы ложиться спать». Правило десяти минут дает время на то, чтобы, по выражению поведенческих психологов, оседлать волну желания. Если тяга начинает брать верх, прислушайтесь к своим ощущениям. Поднимитесь вместе с этой волной и задержитесь на ее гребне, не прогоняя эти ощущения и ничего с ними не делая, пока волна не схлынет сама собой. Один из экспериментов показал, что приемы, фиксирующие внимание на желании, действительно эффективны. Так, применявшие правила 10 минут курильщики выкуривали в день меньше сигарет, чем те, кто этот способ не использовал. Если вы держитесь на волне уже 10 минут, а желание не схлынуло, вы вправе ему поддаться. Но такое случается редко. Такие приемы, как правило десяти минут и листья на поверхности ручья – это упражнения, формирующие мыслительный навык. Они помогают не поддаваться порыву отвлечься. Они перестраивают наше мышление, обучая нас осознанно, а не импульсивно уступать внутренним раздражителям. Вот что писал об этом Оливер Беркман в «Гардиан». «Странно, но факт. Когда мы спокойно прислушиваемся к отрицательным эмоциям, Они, как правило, испаряются, зато положительные усиливаются. Мы рассказали о том, как по-новому взглянуть на внутренние раздражители. Далее вы узнаете, как переосмыслить задачу, на которой вы пытаетесь сосредоточиться. Запомните. Взглянув по-новому на досаждающий внутренний раздражитель, мы лишаем его силы. Шаг первый. Выявите ощущение, предшествующее акту отвлечения. Шаг второй. Опишите внутренний раздражитель. Шаг третий. Исследуйте отрицательное ощущение с любопытством, а не с презрением. Шаг четвертый. Будьте особенно бдительны в переходные моменты.